солдатда сказал он есть важные новости солдат подошел ближе и понизил голос объяснил почему он покинул лабораторию ты уверен что они готовятся к тестированию очень похожи уже несколько часов они протягивают кабели на других моделях это всегда сначала подготовку к тестовым испытаниям «Как скоро?» «Трудно сказать». Хеллстром сделал несколько шагов назад, затем вернулся. Утомление проглядывалось в контроле им своих движений. Он остановился перед Салдо. «Мне непонятно, как они собираются проводить испытания?» Хеллстром потер подбородок. «Они потребовали всю галерею?» «Да». Они ее всю используют, и вентиляцию и странные конструкции из труб, проложенных ими по всей длине галереи, подставили под них все, что нашли. стулья скамьи в весьма странное сооружение. Они даже забрали насос с уровня сорок два в гидропоике. просто пришли, отсоединили его и унесли. Но реакцию менеджера можешь вообразить. но они ему сказали, что все делается с твоего ведома. Это так? Ну, в общем да, сказал Хелстром. Нельф, ты полагаешь, что такое их поведение говорит о близости и испытаний при больших надеждах на успех. Хелстром в глубине души был согласен с Салдо, но у него имелись некоторые сомнения. и он не смел надеяться. Поведение специалистов могло выражать смятение, охватившее муравейник. Хеллстрому это не казалось вероятным, но было возможным. «Не следует ли тебе спуститься вниз и ознакомиться с обстановкой на месте?» спросил Салда. Хеллстром понимал нетерпение, которое привело Салда к нему. Сюда из лаборатории. Это нетерпение разделялось большинством в муравейнике. Но был ли смысл ему самому туда спускаться? Специалисты могли ему просто ничего не сказать, из естественной осторожности предугадывать результат. Они предпочитали говорить о вероятности или о возможных последствиях. И это легко понять. Эксперменты часто плохо кончались для экспериментаторов. В одном из испытаний образовался плазменный пузырь, убивший пятьдесят3 рабочих, включая четырех исследователей. А сколько энергии они потребовали у энергетиков? поинтересовался Хелстром. Энергетики спросили у них, но им ответили, что расчеты еще не окончены, а я тем не менее отправил в генераторную еще одного наблюдателя нет сомнения они запросят дополнительную энергию а каковы оценки генераторной исходя из общей длины кабелей около пятисот тысяч киловатт но может быть немного меньше так много холстром сделал глубокий вдох «Да, исследователи слишком не похожи на нас, Салдо. В них воспитывали узкий взгляд на вещи, концентрацию интеллекта. Нам следует быть готовыми к возможности катастрофической неудачи». «Ката...» Салдо подавленно замолчал. «Подготовь к эвакуации...» «По меньшей мере три уровня, примыкающих к зоне испытаний», — приказал Хеллстром. «Сам отправляйся в генераторную. Скажи главному специалисту, чтобы он не соединял силовые кабели без моего распоряжения. Когда от исследователей поступит запрос, свяжись со мной. Спроси их, и если получится, напиши». О их оценке фактора ошибки для настоящего проекта.